Он, вероятно, стоял так наготове, бог знает, как долго. Было ясно, что Брока здесь ждали. А может быть, все это было лишь ловушкой? Брок затаил дыхание, но прежде чем он успел прыгнуть в сторону, он почувствовал, что в горло ему вцепились острые когти. «Помогите!» — заорал Арсак, и словно в ответ сверху послышался пронзительный свист. Потом кто-то закричал. «А Шорбин! Но принц даже не пошевельнулся. В дикой драке не на жизнь, а на смерть участвовали лишь его глаза. В них отразились страх, сомнения. Оплетенные сеткой морщины, наконец время меняли свое выражение. Брок и в вначале дрались стоя, потом повалились на пол. На толстом ковре Арсак несколько раз переваливался через своего невидимого соперника. Брок сумел оторвать руку Арсага от своего горла, но потратил на это столько сил, что оказался внизу, прижатый Арцагом к полу. В отчаянном броске он освободил руки, но зато арсаг опять схватил его за горло. Собрав последние силы, Брок рванулся, выдернул руки из-под колен Арцага и сорвал с его висков обе коробочки. Что-то лопнуло, руки, сдавливавшие горло Брока, разжались, тело Арцага обмякло. Брок скочил на ноги. Самое время. Портьера распахнулась, и на фоне черного бархата появились десятки голов в блестящих шлемах. Он бросился к двери, а за спиной его послышались возгласы «Держи его!». Радужный мост отозвался аккордом страха. Шлемы засверкали где-то между пальмами, и мост повторил тревожную дисгармоническую мелодию. Брок прыгнул в лифт и нажал кнопку номер 490. Глава 40. Брок пытается спасти рабочих Витка от старости. Напиток победы. Бой на лестнице. Старик Шварц на спине чудовище. Ведь прежде всего надо спасти 20 тысяч молодых революционеров. «От жуткого призрака преждевременной старости!» «А Мюллер никуда не денется!» «Сотый этаж!» «Стоит нажать белую кнопку, и мгновенно окажешься в солнечном дворце, где находится говорящая чучело Мюллера!» «Вверх!» «Но на этот раз механизм подъемника испортился!» «Стены скрипели!» «Стрелка на киперблате дергалась!» «А пол начал раскачиваться!» У Брока закружилась голова. Быть может, снова возвращается сон. В один из моментов, когда все потемнело, лифт превратился в странные носилки, на которых лежал Петр Брок. Два санитара его куда-то несли, они были во всем белым, и вообще все вокруг было белым, как снег. Но этот снег постепенно тускнел, становился черным, пока не наступила темнота. Это была тьма без мыслей с остановившимся сердцем. Но все это длилось лишь мгновение. Лифт резко дернулся, и Брок очнулся. Открылись двери. Тот ли это этаж? Просторный зал превращен в лагерь. С обеих сторон тянутся длинные ряды палаток. Слышатся крики, смех. Всюду толпятся воины в прозрачных остроконечных шлемах, И черных гимнастерках. За красными поясами торчат пистолеты и кинжалы. Крест-накрест грудь перепоясывают гранаты, похожие на ветки с черными шишками. Одни храпят рядом с палатками, другие пьют напиток победы, третьи играют в странную игру.